Глава 29. Обильный снегопад, ставший головной болью для жителей мегаполиса и коммунальных служб, отказывается останавливаться. Уже который раз Кристин выходит на улицу с большой деревянной лопатой, загребается гробо в сторону, потому что они закрывают собой витрину. Радует, что новогодняя погода, какой бы проблемной она ни казалась многим, не уменьшает поток гостей и покупателей, даже наоборот, мне кажется. Они задерживаются здесь дольше, чем обычно. Расхаживай по залу с чашечкой кофе, выбирай свечи в свои дома или в качестве подарка близким. В любимой работе я снова нахожу утешение. Покупателей, корпоративных клиентов так много, что приходится почти разрывать себя на части, чтобы все успеть. Но меня это не напрягает. Пусть лучше так, чем мается от безделия и рассуждать о том, как нелепо сложились последние часы, проведенные с Власом. О нем я не вспоминаю. Стараюсь, по крайней мере. Три недели назад, когда я вернулась домой с огромной дурой в душе, на дурацком канале с многомиллионной аудиторией появилась очередная и, как оказалось, последняя публикация, связывающая меня с Хартманом. Кто-то из-под как и всегда, собственно, запечатлел нас вместе в аэропорту Сочи. Как мы выходили из здания и садились в одну машину, а, по словам некого источника, приближенного к паре, между нами гармония и исключительное взаимопонимание. Вопрос о реальности нашего брака так и остался открытым, поскольку подтверждение пока ни с какой стороны не последовало. Намеренно или нет, но Влас Хартман перестал мелькать в ленте новостей, стоя регулярностью, что было еще три недели назад. А если не пишут о нем, значит нет причин затрагивать и меня. Оказалось, что без него моя личность теряет для общественности всякий интерес. Пару раз, конечно, в галерею наведывались репортеры, но мои девочки дали ясно понять, что вообще общении с ними я не заинтересована. И буду очень благодарна, если они оставят меня в покое. Правда, почему-то многие корпоративные клиенты стали все чаще приглашать лично меня на всякие мероприятия, устраиваемые в честь предстоящих праздников и важных событий в жизни их организации. Не сомневаюсь, что это связано с Хартманом, с которым я то ли в браке, то ли между нами просто теплые и близкие отношения, а познакомиться лично с таким человеком, как он – настоящая удача. «Господи Боже, он соврал! Залетает в мастерскую Милана и поднимает коробку со свечами из зимней коллекции. На витрине уже нет ничего. Угу, ты уже упаковал подарки. Как ты так быстро это делаешь? Мастерство, говорю с наигранным величием и аккуратно складываю коробки в ярко-подарочной упаковке в тележку. Занимайся витриной, я сама отдам все покупателям. Мне нравится видеть их довольные лица. Я выкатываю тележку и называю имена, а покупатели подходят по очереди и радуются увиденному представляя, как выручат эти подарки близким, как их счастливые улыбки станут самой искренней благодарностью. То же самое делал Влас в детском доме, и воспоминание об этом заставляет меня испытать болезненную тоску. «Саванна, огромное вам спасибо. Моя мама будет в восторге», сбивает мои мысли одна из постоянных покупательниц. «Она обожает свечи. Они стоят в каждом уголке ее дома. Приятно слышать. Не сомневаюсь, что она будет в восторге от подарка». Я решила заняться этим сейчас, поскольку чем ближе к праздникам, тем больше вероятности остаться ни с чем. Да и людей будет больше, хотя... Оглядывается она на полный покупателями зал. Куда уж больше. Счастливого Нового года. И вам. Улыбаюсь. Милана в этот момент осторожно сгружает очередную партию коробок с приклеенными на них стикерами. Имя покупательницы и пожелание по расцветке упаковочной пленки и ленты. Десять минут и будет готово. «Ты метеор!» благодарит меня и спешит обратно к кассе. Так и проходят последние несколько дней наступающего декабря. Интенсивная работа без перерыва на обед. Обмен добрыми и теплыми пожеланиями с довольными покупателями. Изготовление очередной партии свечей и саше. И уборка зала перед закрытием. Находясь в такой суматохе, привычной для многих простых смертных, мне даже не верится, что не так давно я проводила время с мужчиной из другого мира, где люди летают на вертолетах, Отдыхают в роскошных зимних домиках и наслаждаются каждой минутой своей жизни. Другим кажется, что она лишена забот. Но они есть у всех. От статуса и количества денег это не зависит. Савана, поднимая глаза на Милану. Она глядит на меня с беспокойством, и мне приходится изобразить улыбку. Ты здесь? Я тебя уже полчаса зову, а ты в одну точку уставилась и словно окаменела. Я просто решала сложную задачку, связанную с подарками. И для кого же эти подарки?» – улыбается, прольнув к островку. «Для самых дорогих и любимых». «Все, не расспрашивай, это секрет. Что ты хотела?» «Ну, вообще-то уже поздно, и нам всем пора ехать по домам. Мы убрали зал и забили товаром полки и стеллажи. Так что завтра утром можно приехать и спокойно всем вместе выпить по чашечке кофе». «Отлично, вы большие молодцы!» «Ты ведь завтра приедешь к девяти или позже?» «Ничего, мы тебя подождем». Сбегаю в кондитерскую и куплю праздничный чизкейк. Хлопает она в ладоши. До Нового года еще три недели, изображаю задумчивость. И что у нас завтра за праздник, который подразумевает чизкейк? Кстати, черничный или классический? Черничный, смеется Милана. Ты его первым назвала, значит черничный. Праздник твой, значит и выбор за тобой. Мой праздник? Улыбаюсь, не понимая о чем речь. А чьи же? Кристина даже в календаре отметила. Завтра ты получишь долгожданное свидетельство о расторжении брака. С восторгом объявляет Милана, хлопает в ладоши и танцует. Ты станешь официально свободной девушкой. Ты так ждала этот день, так что завтра будет черничный чизкейк. Ура! Мух мой, а я и забыла. Как это могло случиться, если желание развестись не так давно донимало у меня каждый божий день? Я просто... просто забыла об этом. Черт возьми, я забыла о собственном разводе. Ты смеешься, говорит Милана. Радость полные штаны, я вижу. Ага, прикрываю рот рукой. Полные. Черт знает чего, но уж точно нежелаемой радости. С наступлением зимы хозяин кофейни демонтировала открытую веранду. И теперь приходится любоваться замерзшим озером из окна завешенного сеткой, сверкающей белыми огоньками гирлянды. Вместо того, чтобы отправиться в ЗАГС и забрать документ, подтверждающий развод с Уасом Хартманом, я пришла в любимую кофейню выпить горячего какао и встретиться с Дианой, которая тоже вынуждена оставаться на работе допоздна. Но не только она теперь похищает ее личное время. Моя подруга по уши втрескалась в Леона. И думаю, этим все сказано. «Ну что за бешеное время?» Плюхается она на деревянный стол и ставит свою огромную сумку на пол. До Нового года еще несколько недель, а на дорогах уже нескончаемые пробки. Я с трудом добралась сюда, хотя на часах половина девятого утра. Люди с ума посходили. Ох, прости, милая. Тянется ко мне над столом, чтобы обменяться дружескими поцелуями. Я так рада тебя видеть. Ты что, это похудела, что ли? Нет, ну вот и явно за последние недели сбросила пару кивлок. «Серьезно, так заметно?» – воодушевляется моя подруга. «Очень, лицо вытянулось. Кстати, какао я заказала, скоро должны принести». «Саванна правда-то похудела», – продолжает меня изучать. «Ты не приболела случаем?» «Тип он тебе. У меня работа не в проворот, просто не успевает толком пообедать. А когда домой приезжаю, уже поздно. Съем бутерброд и достаточно». «Бутерброд? За питанием нужно следить, это важно». Говорю тебе, как человек, который когда-то разжирел, как свинья, потому что то голодом себя морил, то бесконтрольно заедал свою боль. Эй, ты чего?» Наклоняется к столу и протягивает мне руки. Напоминание о душевных терзаниях единственного, близкого мне человека, режет ножом по горлу. Чувство вины вдруг стало тяжелее обычного. «Слушай, смотреть на тебя не могу в таком состоянии. Тебе необходимо нанять еще одного человека» чтобы хоть немного вас разгрузить. Серьезно, вас всего трое на целую галерею, а в праздничный период вообще еще одной троице обзаводится». «Все в порядке», – улыбаюсь, «но Диана слишком хорошо меня знает и демонстрирует скептическую физиономию». «Время сумасшедшее, это права. Начнутся праздники, и можно будет выдохнуть». «Ага, а потом День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, А между всем этим чьи-то дни рождения, годовщины, юбилеи. И ты снова рвешь себя на части. Мне нравится. Некогда ерундой страдать. Официант ставит перед нами огромные кружки с какао. А я спрашиваю. Расскажи лучше, как у тебя дела. Работая на миланию ты совсем пропал с радаров. Или причина в другом? Может и в другом, отвечает с в глазах. Мне есть новость. Она грандиозная. Точнее, колоссальная. Вообще-то я хотела сообщить тебе еще ее на прошлой неделе, но так замотало, что... Короче говоря, Леон предложил мне жить вместе. Ого! Да, понимаю, это кажется полным бредом, — хохочет Диана. По факту мы знакомы всего ничего. Ну, кажется, будто всю жизнь. Ну, хорошо, может и не всю, но уж точно много-много лет. Значит, почему-то комок застревает в моем горле. «У вас все так серьезно?» «Я не знаю, как это случилось, правда?» «Но он потрясающий парень. И мне так легко с ним. А самое чудесное то, что мы поддерживаем друг друга. Я пытаюсь избавиться от лишнего веса, а он твердо стоит на собственных ногах. И мы вдохновляемся друг другом, дышим, питаемся. Понимаешь? Внутри у тебя нет ничего. У тебя ни разу-то парня не было. Ты даже не знаешь, что значит элементарная влюбленность». «Представляешь, на днях Леон попросил Артема увезти из дома инвалидное кресло», сообщает с гордостью. «Да, но ему и не нужно было все это время. Он крепкий, сильный, и у него отлично получается. Я смотрю на него, и мне хочется работать. Порно работать над собой, ради себя, ради него, с Смеется она, пребывая в шоке от самой себя. «Я никогда раньше не жила с парнем. Это так волнительно, передать не могу». «Так вы уже съехались?» «Всю эту неделю я привозила свои вещи. Ты бы знала, в каком восторге моя мама. Как будто замуж выдала ей Богу. Сегодня я уже буду жить в доме своего парня. Господи, Господи, так непривычно звучит!» «Надо же!» «Ты расстроена?» «Нет, что-то нет, конечно. Просто это очень неожиданно. Я поняла, что ты втрескалась в Леона, но не думала, что настолько, чтобы жить с ним». «Понимаю». И мне очень совестно перед тобой. Ты моя самая близкая подруга. А я не позвонила тебе и не рассказала обо всем сразу». «Перестань». Беру ее за руку. «Мы ведь больше не девочки наши и своих родителей. И у нас теперь такие же трудовые будни и заботы, как и у всех. Я рада за тебя». Говорю искренне. «Очень рада. Если ты счастлива, то и я тоже». «Он такой внимательный и заботливый, делится Диана». Сказал, что купит в дом все, что мне будет необходимо. Только представь, я теперь не городская жительница. Смеется. В жизни бы не подумал, что смогу бросить город и жить с парнем в частном доме. Но это так классно. Мы пока мои вещи распаковывали и все раскладывали, я почувствовал себя частью новой семьи, представляешь? Нашей, маленькой. Разумеется, свои мысли я оставил при себе. Я молчу и улыбаюсь. Мне нравится слушать ее щебетание. Давно не видел Диану такой счастливой. «Саванна, есть кое-что...» Вдруг переходит она на осторожный тон. «Что меня тревожит?» «Что именно?» «Ты и Влас». «Ну, вы же вроде как случайные женатики». «Кто-кто?» Поднимая бровь. «Случайные женатики. Мы он вас так называем». Отвечает сконфужно. «Любя, конечно же». «Я понимаю, что ты имеешь в виду». То, что у моей лучшей подруги отношения с его братом, ни на что не влияет и не повлияет. Мы с ним больше не женатики, так что мы, как были друг другу чужими людьми, так и остались». «Ты в этом уверена?» – спрашивает осторожно. «То есть?» «Ну, я про то, что с тобой явно что-то не так. С тех пор, как ты вернулась с поездки по случаю годовщины вашей свадьбы, вы притворились настоящими супругами, даже супружеский долг исполнили». Смеется она, не зная всей правды. А потом просто... Мы расстались? Ди, это была игра. Всего лишь игра, в которую я вязалась только лишь потому, что мерзкая публикация обо мне испоганила настроение. Она меня отвлекла. Я понимаю, просто ты как-то изменилась, что ли? Ну да ладно, не будем ворошить прошлое. Ты сказал, что вы больше не женатики. Значит, у тебя на руках есть свидетельство. Отличная новость, за которую мы обязательно выпьем, провожая этот год. Я его еще не получила. Говорю, тут же отпиваю какалу Но ты сказал, что... Да, да. Сохранение непринужденный вид, хотя это и нелегко. Руки просто не дошли. Точнее, ноги. Усмехаюсь. Я из галереи уже около двенадцати ночи. Приезжаю в семь-восемь. Документ уже готов, просто нужно найти время и забрать его. А вдруг развод не состоялся? Мне бы уже сообщили, поверь. Вообще-то я бы и сегодня могла заехать, но предпочла провести это время с тобой. А потом снова в галерею. Бедняжка, мне так жаль тебя, Саванна. Ты работаешь как волк. На себя посмотри. У тебя вообще теперь две работы. Смеюсь. Радует, что вторая намного приятнее первой. Я очень волнуюсь. Признается, я вроде бы ее понимаю. Для меня это вообще что-то за гранью возможного. Иметь общий быт с мужчиной. Одно дело — вместе уехать отдохнуть куда-нибудь на пару дней. И совсем другое — жить на протяжении нескольких месяцев. Или лет. Мне с Леоном очень легко и уютно. Но ну, не хочется разочаровывать его какой-нибудь глупой мелочью. А еще знаешь, с ним я совсем не чувствую себя толстой. «Диана!» «Что?» — улыбается она. «Давай называть вещи своими именами. Я толстая». «Ну давай!» — изображаю недовольство. «Скажи ты еще разок, и увидишь, какой я бываю жесткой». «Все, все, молчу», смеется она. «Я лишь хотела сказать, что он видит меня иначе. Говорит, что я нравлюсь ему любой. И если для меня важно сбросить вес, значит так тому и быть». «Он очень поддерживает меня, Саванна». Рада слышать. он нравится мне все больше». «К слову, о нас, полненьких очаровашках», посмеивается она и достает из своей сумки мобильник. «Молодец, так-то лучше». Киваю одобрительно. «Что там у тебя?» «Сейчас я покажу тебе кое-что очень любопытное». «Думаю, ты удивишься», — говорит, проделывая какие-то манипуляции в телефоне. «Лично я была в шоке. Тебе когда-нибудь приходилось делать вид, что ты не удивлена? сколечко То есть ты как бы такая... «Что? Эти вы хотели меня шокировать? Пыф! Что за ерунда?» «Было?» «Ну, может быть. А о чем речь, собственно?» Речь о твоем уже бывшем муже. — Только не о нем, Ди, — прошу, сделанной усталостью. — Проехали его, и все то, что с ним связано, прошу. — Я поняла, поняла, но это последнее, обещаю. Ты правда будешь в шоке. — Так и быть, — вздыхаю терпеливо. — Если ты не отстанешь, то валяй. Что он уже сделал? С кем переспал? С какой-нибудь голливудской красоткой? «Я тебе уже говорила, что всю эту неделю я перевозила вещи в дом Леона, а потом мы с ним их раскладывали». «Ага». «Мой парень?» «О, Господи! С ума сойти, что я так говорю!» Тихонько верещит Диана. «Это так круто звучит!» «Ди!» «Да-да, ему пришлось освободить для меня несколько полок, и я случайно заметила старенький такой фотоальбом. Мне кажется, что такие уже давно не выпускают». Обложка потрескалась, некоторые карманы для фото порвались. Леон понял, что мне интересно, и рассказал мне о каждом снимке. Это было очень трогательно. Он и до этого рассказал про жизнь в детском доме. Но тут еще и фотографии. В какой-то момент я не сдержалась и заплакала. Понимаю. В памяти тут же всплывает наша поездка в детский дом. Виск детишек, полная радости и надежд глаза. Хм, так и что, ты видела на них волоса? Эм, да, он и в детстве был красавчиком, я тебе скажу. Но заинтересовал меня другой снимок. Этот, говорит и протягивает телефон. Что ты видишь? Диана держит фотографию 10 на 15. Справа внизу ее пальцы и синий ноготь миндальвидной формы. На снимке шестеро молодых парней за деревянным круглым столом. Узнаю улыбку Леона. Остальные мне незнакомы. На столе карты, бутылки пива, какая-то закуска, а позади еще с толстыми компьютерами. Справа серый диван, слева плазма на стене. Скромный домашний мальчишник? Это команда, которую собрал Влас. Леон здесь уже после неудачной операции, объявляет Диана с грустью в глазах. Ты присмотрись, узнаешь Власа? Один светловолосый, другой рыжий, третий с коротким хвостиком на макушке и худой, как щепка. Четвертый, кажется, с трудом умещается на двух стульях. Пятый — кучерявый смуглый. А шестой — Леон. Разношерстная компания, — говорю, глянув на Диану. Но его здесь нет. О, нет, — смеется она. Он здесь есть. Не заметить его просто невозможно. Хохочет, обнимая двумя руками кружку. Приблизь их лица и посмотри повнимательнее. Только не говори, что он молодой Леонтьев. Подшучиваю, хотя терпение моя на исходе. Этот, Ты тычу пальцем на кучеряво? или рыжий, или тот, что покрупнее. Говорю наугад. Ты меня за дуру держишь? Хартмана на этом фото нет. Есть? Вздымает она правую бровь. Тот, что покрупнее. Снова смотрю на снимок. Приближаю круглое лицо с огромным и почти лежащим на груди подбородком. Маленькие темные глаза светятся, как пуговки. Губы сложились в тонкую линию. Густые черные волосы торчат в разные стороны, падают на уши. «Это Влас», — говорит Диана. «Представляешь мой шок?» Леон сказал, что его так разнесло за год с лишним, когда они работали над проектом и безвылазно сидели в квартире. Влас перестал поддерживать форум, потому что горел лишь одним желанием. «Скорее создать продукт, который позволит ему заработать много денег и...» «Я его видела», — перебиваю, бормоча себе под нос. «Я его где-то видела». Точно тебе говорю. Власа стечка, Улыбается Диана. И где же ты могла его видеть, учитывая, что в те времена ты бы даже со мной не общалась, будь я такой, как сейчас? Точно тебе говорю, я... Я где-то его видела. Это увесистая тушь на фото совсем не похожа на Власа, которого я знаю. Я не верю, что это он. Но вот его я уже встречала. Согласись, люди в теле очень похожи друг на друга. По телеку столько передач про то, как «У него шрам», – перебивая снова. «Что? Шрам? У Ласа внизу живота тянется длинный и тонкий шрам, как нить?» «Да, такой случается, когда человеку делают абдоминопластику. Это такая операция, когда...» «Не может быть!» «Что? Он не может быть настолько...» «Давай говори», – веселится Диана. «Скажи это слово «давай».» «Ладно, конкретно в этом случае, и с учетом того, сколько нервных клеток я потеряла». Глаз не мог быть настолько толстым. Ты видела его сейчас? Да у него же кубики на кубике. Задница как камень, мышцы на руках, как канаты. А кожа обтягивает их так туго. Замолкаю, вспоминая тот длинный шрам. Смотрю на фото. Да это же просто тюлень раздутый, а не человек. Охренеть можно, просто охренеть. Вот-вот, директор детского дома, с которым твоего отца были хорошие отношения. Очень переживал за него. Леон говорит, что они с Власом даже пару раз ужгались из-за его никудачного образа жизни. Но Влас был упрям. Он не тратил времени зря и всего себя посвящал проекту, который в конечном итоге сделал его богатым. Леона прооперировали в Германии. Там же он прошел первый курс реабилитации. На это требовались большие деньги. Теперь понятно. Ставлю локти на стол и прячу лицо в ладонях. Этот директор детского дома женил на мне Власа? потому что наверняка был уверен, что на такого огромного мужика не посмотрит ни одна уважающая себя девушка. Боже, только взгляни, он же... Какой же огромный! До двухсот килограммов десяточки не дотянул. Поднимите мою челюсть. Бормочу, находясь в полнейшем шоке. Но как ему удалось избавиться от лишнего веса, я имею в виду? Диана, у него идеальное тело, идеальное. Но сначала власть занялся Леоном. Как только у него начался курс реабилитации, Влас наконец подумал о себе. Он нанял очень известного и дорогостоящего тренера, следил за питанием, ночевал в спортивном зале и активно работал над собой, а потом просто убрал лишнюю кожу, которая до колен свисала. И теперь просто ведет активный образ жизни. Но разжирел он так на газировке, чипсах и фастфуде. С ума сойти. Это точно. Зная, как сложно избавиться от лишнего веса, я преклоняюсь перед ним. Будь там хоть тренер-волшебник, все равно все зависит от упорства человека. А судя по тому, какой вас сейчас, его у него не занимать. Верно, опуская взгляд на фото. Сложно поверить, что это вас Хартман, раздутый, в складках, отекший. Это совсем не он. Однако же я почти уверена, что уже видела это лицо. Да, оно похоже на тысячи других. Ведь полные люди действительно обладают схожей внешностью, но это... В нем определенно есть какое-то отличие. Скажи, ведь лапочка, да? Ага. Возвращаю телефон. И эта лапочка была тем еще казановой. По словам Леона, у его брата было море поклонниц. Но когда Влас начал работать над проектом набирать вес, он исчез из поля зрения влюбленных в него женщин. Он говорит, что внешний глаз может и разбух, но он все равно держал форму своего ума. Люди воспринимали его всерьез. Он умел убеждать и внушать доверие. Я вот, например, со своими складками лишилась твердости духа. Мне кажется, что никто меня всерьез не воспринимает, что я кажусь недалекой и иметь со мной какие-то дела, себе же хуже делать. А Влас, будучи в настолько огромном теле, сумела заручиться поддержкой. Я его видела, резко опуская руки. Диана смотрит на меня с усталостью. Я видела его, так же, как и тебя сейчас. Допустим, проговаривает она медленно, явно не понимая меня. «Возможно, где-нибудь на улице вы и проходили мимо друг друга. Что с того?» «Нет, мы не просто проходили мимо, мы как будто...» «Я не могу сформулировать в голове мешанина. Погоди минуту». «Послушай, Влас был крупным мальчиком, когда ты была очень плохой девочкой. Вы просто не могли даже контактировать друг с другом, поскольку ты обладал крайне жестким характером. Да тебя же наизнанку могло вывернуть ответ вида толстяка». Так что не забивай голову и просто представь, как я воодушевилась, когда узнала историю о том, как Влас. Чёрт! Что с тобой сегодня? Если бы у меня было диагностировано какое-нибудь психическое заболевание, я бы сейчас устроила истерику, потому что ты в который раз не даешь мне закончить. Я его видела. Ради всего святого Саванна. Я говорила с ним, смотрю на нее вытрачив глаза. Господи, мы встречались в прошлом, Диана, я вспомнила! Не могу понять, ты радуешься или ты в ужасе. Это что, так страшно для тебя? Быть то, что вызывает чувство у мужчины? Или дело во мне? И просто я тебе не подхожу по каким-то параметрам? Твою мать. Савана. Если бы мы встретились с тобой раньше, что бы я увидел? Он помнит меня? То есть... Я тебе уже говорил, что понятия не имел о твоем существовании. Лжец. Какой же он лжец, смотрю на Диану. Я ведь спрашивала его, встречались ли мы раньше. Но он сказал нет, и я поверила ему. Саванна, о чем ты? Помнишь мое двадцатилетие? Вечеринка в клубе, конечно. Пока мы с Жанной восхищались бриллиантовым кольцом на безымянном пальце Леи, ты кувыркалась с Максом, смеется Диана. А мне делается так тошно, что даже любимая какао застревает горечью в горле. «Да, так и есть». В общем, когда я выходила из этой комнаты, появился он. «Влас? Тот человек, который на фото в твоем телефоне. Несложно увидеть в нем Власа». «Ладно, и что дальше?» «Я налетела на него, не помню, с чего все началось, но я была...» «Короче говоря, сейчас я бы ни за что себе такого не позволила». Диана хмурит бровки и смотрит на меня предостерегающе. «Что ты сделала?» «Я унизила его». Отвечаю, прикусив изгиб указательного пальца. Гадости из меня лились фонтаном. А потом я приказал дому вышибаум вышвырнуть его из клуба. Но за что? Откуда мне знать? Не сдерживаю эмоций. Я была глупа, как пробка. У меня не было мозгов. Я получала удовольствие от того, что могла вот так щекнуть пальцами, прилюдно унизить человека. Кажется, я говорила ему, что он жирный. о Толстый. Ну даешь, мерзкие мерзкий и гадкий, что я никогда к нему и кончиком пальца не прикоснусь. Если я тебе не муж, и ты вообще никогда бы меня не выбрала, не взглянула, даже кончиком пальца не прикоснулась бы. Он не забыл об этом, опуская голову. Он помнит меня и все то, что я говорила ему. Ну ты не можешь знать этого наверняка. Диана, я называла его уродом, мерзким чудовищем, гадостью, а потом просто приказала выставить вон. «О, ну, может, у вас не золопамятный? В конце концов, много лет прошло, да и вы как-то сдружились». «Господи, боже мой, Савана, вы провели время вместе, и между вами вспыхнула страсть». «Ничего не вспыхивало?» фырку с раздражением, которое в большей степени относится ко мне самой. Тот позорный для меня момент семилетней давности просто выпал из памяти. А теперь все так громко и живо в ушах и перед глазами... Что страшно представить, что думал обо мне Влас, когда я впервые представилась ему. Мы просто немного развлеклись, и все. И все?» Заглядывает в мои глаза подруга. «Ты в этом уверена?» «Диана, я чувствую себя омерзительно сейчас». Произношу не в силах избавиться от омерзительных воспоминаний. «Меня ведь все это время не покидало ощущение, что он знает больше, чем я. И вот выясняется, что мое предчувствие меня не подвело». «Послушай». Говорит она осторожно. Улас серьезный мужчина, и глупости, которые когда-то говорила ему молоденькая девочка, остались в прошлом, да и... Ты правда уверена, что это он? Да, Диана, я уверена. Мой голос безжизненный, разочарованный, паникший. Я рассказывала ему о том, какой была раньше. Охотно отвечал на вопросы, делилась. А он все это время имел прекрасное представление о том, какой чудной и воспитанной девочкой была еще каких-то семь лет назад. «Если так, то как он оказался в том клубе? Пропускали только по приглашениям?» «Не знаю», — опускаю голову. «Я его точно не приглашала». «Может, его твой отец подосвал?» «Сомневаюсь». Влас сказал, что не знал его лично и... «Хотя что я говорю, верно?» Издаю нервный смешок. «Я его столько раз спрашивал, встречались ли мы раньше, знал ли он меня, а он и прямо и весьма правдоподобно отвечал мне «нет». Я уже ничему не удивлюсь. «Ладно», — говорит Диана спустя продолжительное молчание. «И хорошо, пусть так. Было и было. Прошло, как говорится, не изменишь. Вла знает, какая ты сейчас. Он отвез тебя в детский дом, где они с Леоном выросли. Он открыл тебе свою душу, Саванна. Если бы он считал тебя все той же грубиянкой, то навряд ли бы позволил себе откровение. Знаешь ли, он немного рассказал мне о нем. Он его очень любит. И говорит, что у вас очень доброе сердце, но он его тщательно скрывает. Катись отсюда, жирное и неопрятное чудовище. Говорит, что если у вас о ком-то заботится, значит этот человек нашел отклик в его сердце. Но таких немного, на пальцы одной руки можно пересчитать. Ты жирный и гадкий извращенец. Настоящий урод, которому только остается, что тихонько прятаться в углу и завидовать тем, кто ведет адекватную здоровую жизнь. Он его очень любит. Продолжает Диана, а мой желудок сворачивается в тугой-тугой узел. Леон считает своего брата лучшим человеком на земле. Прижимаю ладонь к рту и лечу в дамскую комнату, в которой всего-то один унитаз. Повезло, что никого внутри не оказалось, а то пришлось бы коржиться над горшком с декоративным цветком рядом с дверью.